Я еле успела привести себя в порядок, как заявился Фобиан. Но удивление, на нём не было обязательной золотой цепи. Одет он был как фёрд из моего прежнего круга общения, только вот манеры остались прежними. Пойдём, мрачно процедил он. Фёрд-челак, вы забыли поздороваться, заметила я. Ага, а ещё сказать, фёрда, вы прекрасно выглядите в этот замечательный день, теперь сказал. Всё, пойдём. Похоже, свадьба сегодня будет очень веселым мероприятием, если брат невесты уже с утра выглядит так, как будто только и ждет возможности с кем-то подраться. А ведь он даже не успел ничего выпить. Во всяком случае, от него пахнет только мужским парфюмом. А напиваться этим не станет даже Фабиан. «Я просил называть меня по имени», – в сердцах сказал он. «Сколько раз просил. Неужели это так сложно? Фьорд Челлак». передразнил он меня. «Мы еще когда с тобой договаривались, что ты называешь меня по имени?» «С того времени много что изменилось», напомнила я. «Да», — он мрачно на меня посмотрел и сказал, «а если я попрошу именно сегодня называть меня Фабом?» Я даже растерялась от такого неожиданного предложения, ведь обращение по уменьшительному имени предполагало довольно большую степень близости, чего у нас, к счастью, не было. «Да». «У нас не настолько доверительные отношения», – наконец сказала я, опустив при этом любое обращение. «Я брат твоей подруги. К чему она для тебя Элена, а я Фьер Челак?» «С чего ему вдруг приспичило с самого утра выяснять со мной отношения?» «Я была полностью обескуражена. Да и, пожалуй, Элену назвать моей подругой в полной мере тоже было нельзя». «Брат моей подруги совсем не обязательно мой друг», – заметила я. К тому же, вам от меня совсем не дружба нужна, не дружба, подтвердил Фубиан. Поэтому меня ужасно злит, когда ты обращаешься ко мне по фамилии. Он смотрел на меня пристально, явно надеясь услышать от меня что-нибудь приятное для его самолюбия. Но я лишь слегка дёрнула плечом. Он и так получил от меня больше, чем нужно. Поцелуй с ним был огроменнейшей ошибкой. Теперь он ожидал от меня соответствующего поведения, но сейчас что-то изменить было не в моих силах. Да и в конце концов, я знаю отнюдь ни одного фёрда, который просто счастливо был бы получить от меня поцелуй и больше ни на что не претендовал. Жаль, что среди этих жаждущих не было Кудземосса. Ладно, пойдём. Елена ждёт. Фубян так и не дождался от меня ответа, увидев, что я потянул за мантией, сказал: "Не бери. «Но я же замерзну! У меня артефакт с собой, назад я тебя тоже отвезу!» Был он непривычно немногословен. Молчал он, и пока мы шли по коридорам общежития, и все время, что Бенни старательно махал крыльями, доставляя нас к Челаговскому особняку, и чувствовала я себя рядом с ним несколько неуютно, даже виновата. В самом деле, чего я так против него настроена? Ведь с адвокатом мне помог именно он. так неужели Фабиан не может рассчитывать на некоторую снисходительность с моей стороны? Он же не виноват, что плохо целуется. Вдруг у него просто возможностей научиться не было? Но это же сразу наводило на размышления, где же учился этому увлекательному занятию Кудзимоси и как часто он встречается с кандидатками от своей семьи. Да и Фабиан, судя по моему неудачному визиту в его апартаменты, отнюдь не пренебрегает тренировками». «Я вам так признательна за полет, Фабиан?» – все же сказала я по приземлении. «Мир!» – он широко улыбнулся и нахально продолжил. «Если бы еще не вам, а тебе, так я был бы полностью доволен. Пусть кто-нибудь другой устраивает ему полное довольство. У мои планы-то совсем не входило». «Меня Элена ждет», – напомнила я. «А я понятия не имею, где ее комната. Может, сначала мою посмотришь?» Его дыхание опаляло моё лицо. Фабиан оказался недопустимо близко ко мне, и я пожалела о своём обращении. Фьорд Челак позволяла держать необходимую дистанцию, но я всё же отстранила его довольно мягко, нежно улыбнулась и сказала: "Фабиан, не заставляйте меня менять решение. Ладно, пойдём". Он предложил мне руку, как воспитанный фьорд, и мы пошли на второй этаж Челаговского особняка. где находилась комната его сестры. Если у меня ещё были бы сомнения в том, стоит ли выходить замуж за Фабиана, то при вторичном визите в этот замечательный дом они бы непременно испарились. Ибо только одна мысль, что мне придётся находиться здесь продолжительное время, приводила в ужас. Кажется, у меня развивается болезнь Фёрда Ясперса, цветовая аллергия. Но в комнате Елены, куда Фабиан меня всё-таки привёл, Оказалось, ну, давление прилично. Приятная, сдержанная гамма, а отдельные яркие мазки не выглядели диссонансом, а лишь подчёркивали элегантность обстановки. Диссонансом там выглядела невеста. В моём представлении, свадебный наряд вовсе не повод показывать ноги. Собственно, одежда Елены была почти копией того, в чём она покорила на балу собственного ректора. Отличий было не так много. фата, белые ажурные сапоги вместо чёрных и пышный шлейф, который сзади даже создавал видимость длинной юбки. А в остальном платье Лены оставляло впечатление того, что невеста собралась его срочно покинуть, только не решила, через верх или через низ. Всё ж хорошо, что моё платье выбирала не она. Привет, счастливо защепидала она, закружила по комнате. Как тебе? Мама говорит, что слишком открытое Но кто ее когда слушал? Похоже, единственного здравомыслящего человека в семье Челак никто не слушает. А зря. Если бы она мне платье выбирала, то я была бы самой унылой невестой в этом сезоне. Кстати, знакомься, это Алисия. Только тут я заметила в комнате незнакомую девушку. Платье на ней было копией моего, но сидело значительно хуже. Да и сама она явно мне уступала. Довольно жидкие каштановые волосы было уложено в высокую праздничную причёску, через которую просвечивал подкладной валик, немного отличавшийся по цвету. Тёмные близко посаженные глаза и острый носик придавали ей хитрое лисье выражение. Лесандра Берлиссенсис представилась я с лёгким кивком. "Она знает", внезапно хихикнула Елена. "Ты даже не представляешь, сколько у вас общего". Я с сомнением посмотрела на вторую подружку невесты, пока ничего общего я не находила, за исключением платья. Но та ответила мне весьма неприязненным взглядом, а значит, что-то все же было и не очень приятное для этой Алисии. Я вопросительно посмотрела на Елену. «Право, мне не хотелось бы тебя расстраивать в такой день», – ответила она, – «но твой жених теперь не твой, а Алисии». Извини, я не понимаю, о ком ты. Где ялась я? Авантери Нильте процедила Алисия и враждебно на меня посмотрела. Честно говоря, это совсем меня не расстроило. Ласково улыбнулась я ей, вспомнила, что до сих пор не вручила подарок Калине, и протянула ей перевязанный красивой ленточкой свёрток. Вам с Фёрдом Ясперсом, надеюсь, вам всё-таки удастся провести спиритический сеанс. А я подарила молодожонам собственную картину, гордо возвестила Алисе о том, что я уже без неё знала, но чтобы окончательно уверить меня в этом, она вытащила холст, предусмотрительно засунутый за спинку её не на кровати. На нём был изображён кот. Выполнен он был по всем правилам изобразительного искусства, но при взгляде на него возникало стойкое убеждение, что он не только давно мёртв. но и испытал перед смертью самые жестокие мучения. Особенно досталось почему-то хвосту, неоприятно клочковатому и какого-то странного оттенка. Теперь я была полностью солидарна с Ясперсом, который уверял, что родители Элены не смогут расстаться с таким шедевром. Его хотелось засунуть обратно и больше не смотреть. «Котики у Алисии выходят просто изумительно», неуверенно сказала Элена, разглядывая подарок. Мне все говорят, что я ужасно талантливая. Сделанном с мужчиной потупила с Алисией. Право не знаю, что они такого находят в моих картинах. Говорят, я удивительно умею передавать свет и композицию. Мало кто так может. Разве что признанные мэтры от живописи. Да не скромничиться, почти пропела я. Я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь передавал свет и композицию так, как вы. Это же новое слово в искусстве, не меньше. Но ну, почему ещё хорошо передаёт композицию, и она начала заваливать меня хорошо известными именами художников. Похоже, это уже вошло у неё в привычку. Не знаю, сознательно или нет, новая невеста моего бывшего жениха считала, что чем более известные имена будут окружать её собственное, тем с большим восторгом посмотрят на изображение этого несчастного кота. Но я всегда была противницей издевательств над животными, а при взгляде на эту картину невольно думалось, что на торчик точно не выжил, а, возможно, и ни один. Мне кажется, это лучше убрать подальше, решительно сказала я. Будет обидно, если такой шедевр пострадает. Елена с облегчением задвинула картину за спинку кровати, а Алиса заметно надулась. Она только настроилась на восхваление самой себя. а тут наглядный пример убирают. На мой взгляд, восхваление без наглядного примера было бы куда более убедительным, ведь всегда легче поверить в то, чего не видишь. Так что все оставшееся время мы говорили про композиции картин вообще и подаренной Элени в частности. Ну и про цветовую гамму, естественно, тоже не забывали. Я было предложила подправить онную на лице невесты, но встретила такое негодование со стороны Алисии, что сразу поняла, в мои обязанности внешний вид Елены не входит. Да и вообще, похоже, все мои обязанности сводились к тому, чтобы находиться поближе к невесте, а значит и к её семье.